Глава восьмая. чем наша не попадала? Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Ватажник, плывем мы далеко, вдали от родимой земли. Над зеркалом вод звучала старая ватажная песня. Весла вспарывали плоть океана, но, видимо, великого дракона это не тревожило. Или же он уже остался позади и в далеком времени, прошлом ли, будущем, кто знает. Ивана не волновали эти мысли. Гладкая ручка висла в руках труд до седьмого пота, вот что нужно, чтобы задушить змею тоски. Отплыли они сразу, ночь не стала преградой на пути. И, может быть, в темноте и был совершен очередной переход, волху не хотелось об этом думать. Хотелось домой, хотелось уюта, покоя, забвения. Все проходит, и когда-нибудь он сможет вспоминать без сердце боли. Может быть. А пока песня и весло в руке. — Тихий океан, ой, какой тихий, не к добру, — подал голос Сусанин. Стревоженный атаман кивнул сменщику и встал из-за весла. Проходя к корнчему, остановился и скомандовал. — Иван, за мной! — Батька! — умоляюще протянул парень. — Давай, давай! — голос атамана был строг, но когда они отошли немного от грибцов, сменился на шепот. — Крепись, паря, крепись! В жизни были и будут потери, но мужчина не плачет, он только огорчается. Подойдя к рулевому, атаман сидит цикнул на выпрыгнувшего из-за бухты веревок щенка и, посмотрев на океан, спросил. — О чем печалишься, Грить? Что-то нас опять не туда занесло, атаман. Воняет здесь совсем не по-нашему. И вон, глянь, какая гадость по воде плывет. Сусанин кнул пальцем проплывающий раздражающий яркий предмет. — Поймаем? — азартно спросил спесь. — Не стоит, я уже посмотрел, — мрачно ответил Иван. — То же самое, что было с тем Кап-3. Неживое. — Ось нас и кидануло, — восхитился кудоглядов. А здесь кого спасать будем? — Самим бы спастись, — нахмурился волк. Может быть, туман поищем. Не нравится мне это время. — Поздно, — Нахмурился Кормчий, до сих пор оглядывающий небо. Вон какая-то птаха летит, неживая. — А может, и живая, — лениво возразил Атаман, из-под ладони оглядывая небо. — Вспомни, какие пташки летали, когда мы с тем богом встретились. — Атаман, — недовольно проворчал Сусанин, — ты же сам видишь, что это дело рук шаловливых, человеческих. «А что тебе не нравится?» — удивился куда глядов. «Научились люди летать, и пустим, «Как там говорили?» раскроются глаза ваши, и вы станете подобны Богу, зная добро и зло». «Богу-богово, а человеку хватит человеческого», — не согласился Грить, недовольно оглядывая проносящийся над головой сверкающий предмет с каким-то дрожащим диском впереди. В прозрачном пузыре были видны человеческие лица, разглядывающие ватажников. Покачав длинными крыльями, птичка легко взмыла ввысь, и вскоре растаяло в яркой голубизне неба. «Так я и говорю», — продолжил Кормчий, — «знают они добро и зло, но какое это добро?» «То есть», — разделся Иван, — «не совпадает порой Богово добро с добром человеческим, потому что часто человек думает о себе, своем роде, а Бог должен думать обо всех живущих и всех неживых. И что зло для нас, то мелочь для создателей миров». — Будем видеть, будем жить, — окончил спор атаман, и, проводив взглядом очередной переливающийся на солнце пузырь за бортом, потянул волхва за собой. — Пошли, погребем, пока ветра нет. Ночью никому не спалось, небо на горизонте светилось так, что даже звезды не были видны. А звезды здесь были знатные. Незнамые светило своим зареум выламывались из черноты небес, и, казалось, занавес ночи трещал по всем швам под напором звездного сияния. Волх лежал на палубе, смотрел вверх и размышлял о том, хорошо ли будет людям, если ветхая небесная ткань порвется окончательно. Хоть и помнил он уроки, что природа равнодушна к людям, но даже леса живут, считая тысячи лет, как дни недели, но природа не зря прозвали матерью. Люби ее, и она всегда повернется к тебе добром. Так что не делай это, если ночь исчезнет. Ночь — это не чернота, да и в черном цвете нет ничего страшного. Страшно только одно, когда чернота воцаряется в человеческой душе — Когда все краски мира сменяются одной, но и она стирает свою безнадежную серость. А темная ночь? Она бывает нужна, когда своей весенней добротой скрывает от завистливых или насмешливых глаз счастье молодых. Благословенные боги, день и ночь созданы для блага человека и природы. Но почему так горит Запад? Пожар у них что ли? С этими мыслями Иван и уснул. Утро было на удивление спокойным и даже расслабленным. Солнышко, еще заспанное и не жаркое, гладило своими лучиками тыльную сторону паруса, помогая ветерку подталкивать ладью. Команда лениво по завтраку расселась на палубе, негромко переговариваясь и время от времени поглядывая вперед. О ночных огнях все молчали, будто договорившись потерпеть, а не заниматься гаданиями. Дело было ясным, как безоблачное небо. Их опять закинуло во времена неведомые. Так что гадай, не гадай, а думать все равно придется. Но где-то в глубине души у каждого теплилась надежда, а вдруг это и есть таинственная Атлантида, и потом можно будет вернуться. На горизонте вновь засверкало, казалось, там солнце коснулось полированной горы, и блестки вернулись назад, спеша сообщить об открытии. Море уже не пустовало, огромные сооружения скользили во все стороны, то рассыпая по волнам отражение застекленных окон, то просто проходя мимо лади металлическими стенами высотой, в несколько десятков человеческих ростов. Время от времени презрительные короткие ревуны сгоняли кораблик с пути этих исполинов, и Сусанин каждый раз скрежетал зубами. Атаман все больше и больше мрачнел, но молчал. Наконец-то из-за борта очередного гиганта открылась бухта. Все берега были плотно заставлены зданиями, бликующими миллиардами солнечных зайчиков, и над бухтой купался в утренней свежести огромный мост. Невообразимые толщины изогнутые фермы искрились от блеска оставшейся с ночи влаги, и яркие повозки, мчащиеся по мосту, усиливали атмосферу праздника. — Да, — с хрустом почесал затылки затылке лесовин. если это и Атлантида, то совсем не наша. Ты только погляди, какую они бяку на берег вытащили. Народ послушно посмотрел налево. На торчащем море куске земли громоздилось что-то вроде рыбацких челнов, зачем-то вкопанных до середины в землю. Лавок для грибцов не было видно, в середине горбилось вездесущее стекло. «Это же сколько бабам работы!» — с невольным восхищением заметил Михайло. «Сколько же им, бедным, стекольцев намывать надобно! И так каждый год!» Владья тем временем скользнула под мостом, и после некоторого колебания Сусанин направил ее к ближайшему причалу, возле которого толпились самые маленькие кораблики. Атаман повернулся к Ивану и смущенно прокашлялся. — Учей язык, Иван, а то я ни одного знакомого слова не слышу. Волк нахмурился, но делать было нечего. В самом деле все орали на каком-то чужом языке, а немцам, то есть им, быть не хотелось. Ладья проходила рядом с белоснежным сравнительно небольшим судном, когда волна от выползавшего из гавани очередного мастодонта качнула привязанную к берегу соседку. Раздался скрежет, и на полу яхты выскочил небритый мужик в шлепанцах каких-то обгрызенных в штанах и кричащей яркой рубашке, завязанной узлом на пузе. «Ой, горе мне, горе! Какие подцы поцарапали борта моей ласточки, нажитой непосильным честным трудом!» «Хм?» — коротко, но веско выразил свое отношение грить. «И почему вы мне совсем не верите?» — воздел руки вверх мужик. «Ведь есть здесь что-то нажитое честным трудом?» «И что?» — вежливо поинтересовался атаман. «Ну?» — мужчина растерялся. Хотя бы вот шлепанцы. Я их на первую зарплату купил, тридцать лет уже ношу, как память. Кстати, как ни странно, но мне кажется, вы совсем похожи на людей. Я дико извиняюсь, но так странно не слышать. Я позвоню адвокату. Атаман вопросительно посмотрел на Ивана, но тот уже лежал на палубе, вслушаясь в разноязычный шум крупного порта. А звонить обязательно, оставшийся без поводыря спец Федорович немного растерялся. — Вай, мэ, — восхищенно воскликнул хозяин белого суденышка. — Откуда ведь такие настоящие свалились на мою бедную и совсем уже лысую голову? Может быть, еще поможете лица бить будете, не обращаясь в гагу? — Кому? — дедовито поинтересовался Михайло, осмотревшись по сторонам. — Никакой гаги не вижу. Полезший было в карман своих штанов человек резко остановился и восхищенно уставился на внезапно заговорившего мужика. — А я-то, дурак, бабушке не верил, когда на сказки рассказывала. — Как сейчас помню. Он назидательно выставил палец, кого-то пародируя, и даже тон речи его стал назидательным. Запомните, Боренька, медведи гораздо умнее людей, они никогда не говорят, что они о людях думают. — радостно ответил Михайло, — теперь я знаю, кого стукнуть нужно. — Не надо никого стукать, — вскликнул Борис, отскакивая от натянутой по борту веревки. — Честное слово, я никому не расскажу. Позвольте представиться, Борис — олигарх мелкого масштаба. К вам можно на борт, или так и будем перекрикиваться, как два потца в пустыне Сахара?» Ну, проиграть что ли, немного растерявшись от напористой говорильни, спец Федорович заколебался. «Это мы мигом. Только вот распоряжусь привязать вашу лодочку, так что давайте веревочки. Я тут командую малость». С этими словами мужчина повернулся к появившимся из недр яхты двум темнокожим парням и что-то резко сказал на другом языке. Ладья была крепко пришвартована, и Борис уже шумел на корме, раздав всем по банке, как он сказал, с пивом. Реакция команды на это так называемое пиво была неоднозначной. Лаконичнее всех выразился Михайло, который молча выкинул банку за борт и ожидательно посмотрел на лесовина. Тот вздохнул и в ответ взглянул на атамана. Спец Федорович, закончив отплевываться, только махнул рукой. Первую братину поднесли гостю, и с огромным трудом смогли оторвать его руки от уже пустой посудины. Он все упрашивал чашу выжать и еще капельку нектара. — Люди! — наконец-то обрел дар речи Борис. — Если это продать, то нет. Продавать такое чудо — это преступление, даже хуже — это глупость. Только по капле, из алмазы. Хотя тоже нет, убьет сразу. — Постой, мил человек, — съежился рисовин, — кто убьет и за что? Взгляд на ну, увариша или олигарха, как он сам себя называл, мгновенно окаменел. Уже другим тоном, страшно спокойным, он негромко ответил. — За что? — А за живое пиво, которое пьешь, и видишь солнце над хмелем, слышишь журчание родника, теплое и бархатное прикосновение уютной темноты подвала. — И понимаешь, что все это сделано с любовью. Тьфу — Тьфу! Он сплюнул за борт. — Простите, привязалась реклама. Даже не знаю, как это сказать, слишком многие слова мы потеряли, расплатившись настоящим их значением за сверкающую пустоту так называемого современного мира. Смертельно опасно это знание для него. — Пиво? — искренне удивился Рисавин. — Нет, не пиво. — отмахнулся Борис. — Его вкусы не оценят, это я еще помню. А остальные? Страшно то, что остались еще люди, не хотящие знать про Гиннес и Будвайзер. — Да кому они опасны? — недоумевал главный повар-наблюдатель. Вы хотите знать про мировую закулису? Вновь стал балагурить мужчина, только взгляд-то остался пристальным и спокойным. Их есть у меня, причем самые свежие. Кстати, а что такой молодой мужчина совсем лежит на досках? У него такие никакого матраса нет? Пусть лежит. На этот раз отмахнулся Томан. Язык он так учит. Совсем здесь разбаловались. По-нашему никто не говорит, кроме тебя, конечно. Ага, сами мы не местные. Но только не показывайте его Илоне Давыдовой, а то зачем вам бабский труп на борту? говорят это плохая примета к несчастью ну да ладно пусть себе учит а я буду говорить итак вся мировая компания делится на закулису и соответственно предкулису а о второй мы говорить совсем ничего не будем, а вот о первой говорить есть чего и этого чего очень много знать конечно ничего нельзя, но говорить можно во первых мировых правительств очень много все они конечно тайны и некоторые настолько тайные что сами о себе не знают значит они нам совершенно не интересны Во-вторых, это, разумеется, масоны. Отдельные личности говорят «жида-масоны», но что эти личности понимают о «жидах»? Это не во-вторых, а совсем даже в-третьих. Масоны, конечно, являются мировым правительством, потому что это все знают, и более того, они это тоже знают. Единственное, что они не знают, а зачем им это надо? С тоской посмотрел на братину, которую хозяйственный лесовин заворачивал в тряпку, Борис отхлебнул из банки, передернулся и с неожиданной тоской произнес «Ну вот». Отучили вы меня от пива навсегда. Сколько докторов, пытались, и все зря. А нужно было только показать, какое пиво на самом деле бывает. Приснуло за бортом, и в ответ раздался громкий вопль с причала. Гость только ряпнул в ответ и попытался улыбнуться. Плевать на ихние штрафы. Поговорим лучше о жидах. Погодь, — вылез вперед Сусанин. О жидах говорить не надо. Народ как народ. Ты лучше скажи, кто действительно правит миром. Деньги. И людская жадность, конечно. И, друзья, смотрю, к вам спешит представитель этого правительства деньги требовать, портовый сбор, как он это называет. А за что платить-то, удивился, не пей вода. За то, что на воде место занимаем, что ли? И за это тоже. У вас деньги-то есть? А то я скину ему с карточки. Куда глядыв, пернулся к лесовину. Ты позаботься, если кого скинуть надо. А то Михайле поручить, так этого кинутого придется долго искать. А если не надо кидаться, то дай-ка пару обрубков, что в сундучке лежат. Так и знал, что эта Атлантида нам боком выйдет. Увидев обрубки металла, Борис несколько минут хватало в том воздух, потом зашипел. — Спрячь. И никому не показывай. Вы прямо как младенцы в джунглях. Откуда только и выбрались. Погоди — Погоди. Протянул руку Геллер, покрутил обрубок желтоватого стержня и, пожал плечами, отдал обратно. — И чего так шуметь? — Блин, как ты не понимаешь, это же золото. то Блин, это хорошо, особенно с маслицем, мечтательно вздохнул Сусанин, но потом проявил интерес и переспросил. Где золото? Покажите. Помню, как энти дикие орали. Золото, золото. Какие именно дикие проявил вялый интерес куда глядыв. Много их было. Но те, помнишь, на ихних, как они говорили, каравеллах, бородатые все. Ты еще радовался, что вроде нормальных мужиков встретили. А, -а, -а этот, как же его звали, вспомнил. Колумб. Не, нормальные они были, пока про золото не вспомнили потом резко одичали и потеряли человеческий вид. — Совсем дикари? Больше одной плюхи не держат. Потрясенный Борис молча переводил глаза с одного на другого и только хватал в том воздух. Атаман забеспокоился и отдал обрук лесовину. — Заверни в тряпочку и достань еще бочонок, видишь, совсем плохо человеку. Мил человек, ты-то, надеюсь, не одичаешь? Гость передернулся, глубоко вздохнул, потряс головой и, наконец-то, смог ответить. — Нет, я уже нормальный. Боже, опять спрашиваю, откуда вы на мою голову свалились? Бедному Христофору морду начистили. Теперь понятно, почему он до Америки не доплыл. Он сам полез, привычно огрызнулся спесь и с наслаждением отхлебнул из братины. Нака и спей. После Бориса чашу пришлось наполнять по новой, сильно потрясли мужика новости. В команды было то, что никто не высказал даже тени недовольства, хотя каждому досталось буквально по паре глотков. — Ничего не понимаю, — Борис уселся на палубу. — Из какого захолустья вы выпали в наш мир и где пропадали и последние несколько тысяч лет? Золото не знаете, Колумба вбьете. кук — тоже ваша работа? — Всех не упомнишь, — дипломатично ответил спесь Федорович, устраиваясь поудобней. — А с этим куком что случилось? Тоже золото увидел? Съели его, на островах каких-то. Геллер помрачнел и потихоньку стал закатывать рукава. — Обидеть норовишь. Человека есть не можно. Пусть он даже распоследней кукой будет. Или коломбом каким. Хоть дикий, но все-таки на человека похож. — Извиняюсь, — ляпнул неподумав, — меланхолично ответил Борис, прислушиваясь к крикам с причала. — Подождите. Сейчас я с этим бомпером разберусь. И вернемся к нашим баранам. Рукава Владимир откатывать обратно не спешил. — Такс, и где он тут баранов увидел? — Бараны — это хорошо, стараясь успокоить гелера, Лисовин говорил негромко и размеренно. Помнишь, как тот мужик нас с бараниной на палочках угощал? Какой именно? Тот самый, у которого кораблик на мель, сел возле Гари какой-то. У него еще зверьем вся лодка забита была. а вспомнил. Семья у него большая еще, была шумная. Он еще жаловался, что ткемали и кинзу каких-то забыл. Шашлык где неправильный получается. Кстати, атаман, если о шашлыках и баранах заговорили, то не пора бы пообедать. В разговор мешался Борис, вернувшись с причала. — Не знаю, что вы задумали, но есть у меня подозрение, что добром это не кончится. Поэтому приглашаю вас с собой на берег. Вон, кстати, ваш полиглот проснулся, сразу видно, голодный, глазища сверкают. Иван поднялся с палубы и сразу нашел взглядом атамана. бачка давай уходить, здесь омерзительно. О, как точно выразился молодой человек. Говорите Атлантиду ищите, но ну, такую ее уже нашли. — Весь наш мир — это Атлантида, то есть концовка известна, неизвестны только сроки. — Стоп, стоп, — поднял руки спесь Федорович. — Гриш, нашли. — А ты что, Иван, думаешь? — Кстати, познакомься, это Борис при виде золота дичает, но в чувство приходит быстро. Сразу видно воспитание хорошее. — Хитрован, конечно, но у Сосани на дороге спрашивать не собирается. Сам кого хочешь пошлет. — Далеко, далеко. — Что скажешь, Иван? Иван шагнул вперед и пожал протянутую руку. Описание Атамана было точным, но к себе и в Атаге Иван зла не чувствовал. — Это не Атлантида, Атаман. Давно уже не Атлантида, это гораздо хуже. Здесь забыли, ради чего живет человек, и, возможно, Борис прав. Этот мир скоро исчезнет, только из-за того, что ему незачем жить. — Будем надеяться на обратное, — хмуро ответил Кудаглядов, — ибо не выполнена еще воля пославшего нас. — Есть еще вечные ценности. Непонятно, чему обрадовался Борис и на вопросительный взгляд охотно пояснил. Издавна и во веки веков будут существовать те, кто посылает, и те, кого посылают. А первый признак крушения всего — это посылание в ответ, и причем совсем по другому адресу. Ну так мы идем? Я уверен, что до вечера мир уцелеет. Идем, идем. А чем закончился разговор с тем вомпером? Мы, небось, у тебя в долгу?» «Да ничего вы мне не должны. Я ему сказал, что вы — этнографическая экспедиция, путешествующая с целью подтверждения теории академика Грипозного о центрах кристаллизации и цивилизации в местах разлива Портера. Сунул сотку, и все путем». Атаман несколько минут безмолвно шевелил губами, видимо, повторяя фразу, потом с тоской посмотрел на своего штатного умника. «Все нормально. Борис сказал, что если разлить темное пиво, так возле него сразу соберутся умные люди». А-а-а! так какая же это теория? Это истина. Все, споры окончены. Идем все. Рисовин, прихвати обрубок, хозяйству пригодится. Выйдя за ограду, ватажка оказался ущелье среди зданий головокружительной высоты. Солнце столь яркое у моря бессильно буйствовало где-то в высоте, то и дело пытаясь прорваться вниз ослепительными отблесками зеркальных окон. Морячки не обращали внимания на эти происки, завороженными взглядами провожая слепительно полуодетых див, лениво флонирующих по черным дорожкам. Перехватив пару взглядов, Борис досадливо крякнул и, вытащил из кармана раскладную коробочку, что-то быстро забормотал в нее. По широкой центральной части, тоже залитой, пружинищей под лаптями массой, непрерывным потоком текли сверкающие повозки, большей частью открытые. С них-то и не сводили голодных взглядов длинноногие дивы. На толпу бравых хватажников внимания уже не хватало. Ровно текущая река раздвинулась, пропуская огромную повозку с затененными стеклами, и Борис довольно сказал. «Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, садимся, братцы, обедать надо за городом». Спец Федорович поглядел на Ивана, потом на остальных, пожал плечами и зашел в широко открытую дверь. За ним потянулись и остальные. В повозке, или, как назвал ее Борис, автобусе, было прохладно. Огромные стекла и приподнятые над землей мягкие кресла располагали к неторопливому созерцанию видов, вот только музыка. Когда управляющий этим автобусом нажал какую-то кнопку и со всех сторон, на ватажников обрушился звук, то Эрик восхищенно открыл рот, а Михайло решительно встал и ринулся по проходу. Еле успели его поймать, и то он вырвался и кричал «Пустите меня! Не позволю животную мучить, кошка, она почти как человек, только умнее». — Иван, — взмолился, куда глядыв, — да растолкуй то этому медведю, что это человечина орет. Волк прислушался и даже разобрал отдельные слова, очень похожие на человеческие. — Михайло, то ж парень жалится, что от него девчонка ушла к другому или другой, что-то не могу понять. — Этот человек орет, — удивился Эрик. — Непонятно, зачем он из бочки металлической с горы Котящейся так кричит. С таким голосом его только рать и сражающиеся распугивать, а о девках вовек забыть надо. У девчат ушки нежные, им даже я не пою. Принимающий хозяин улыбнулся и, спустившись к водителю, бросил ему пару слов и какую-то сиреневую бумажку. Вопли стихли, и все прильнули к окнам. Интересного было много. Яркие вывески, незнакомые дома, удивительные растения. Но Иван внимательно усмотрелся в людей, и они ему не нравились. Нет, все были здоровые, красивые, улыбающиеся, но что-то было отталкивающее в этом глянце. Казалось, по улицам скользит одна и та же фигура, внезапно раздробившаяся на миллионы копий. Одна и та же улыбка, за которой не было ни доброты, ни радушия. Одни и те же пустые выпученные глаза и нескрываемая жадность в этом скользящем взгляде. Устав смотреть, Иван прислушался к разговору. Борис негромко что-то рассказывал отамана и казалось, что он оправдывается. — Нет, спец Федорович, после этого котла я не самая заметная фигура, и мой черпачок достаточно средних размеров. Только вот накипи становится больше, так что им не хватает. Котел бурлит, и уже сейчас не хватит изделий человеческих рук и всего золота, чтобы заполнить его. Что сгорает под котлом? В основном жадность, глупость и вечная мечта — получить все и сразу, не работая. Я продаю дорого мечты о сладкой жизни и покупаю дешево разбитые надежды. Это называется биржевая деятельность. Кому? В основном таким же перекупщикам, как и я, только масштабы у них меньше. Конечно, работающие люди остались. Посмотрите внимательнее в окно атаман. Они не сверкают фальшивыми улыбками и не наряжаются вычурно и ярко, они просто делают свое дело. Внимательнее надо смотреть, чтобы увидеть тех, трудами которых еще держится мир. Иван последовал совету и вскоре действительно заметил несуетливых, спокойных людей, в неброских, но удобных одеждах. Они делали дело, поддерживая чистоту, блеск и порядок в городе, а Борис, словно желая отвлечься, громко воскликнул. А вот сейчас мы зайдем и посмотрим на то, что женщины будут носить в будущем году. Кажется, княгиня давала такой наказ. Атаман явно смутился, но спорить не стал. Уже выйдя из автобуса, Иван заметил хитрый взгляд проводника, и поэтому внимательно прочитал плакат на входе. Большими переливающимися буквами объявлялось, что здесь проходит какая-то презентация непонятно почему высокой моды. Хотелось поинтересоваться. Не придется ли слишком задирать голову, но потом волк решил не спорить. Может быть, лестницы дадут, иначе зачем показывать то, что никто рассмотреть снизу не сможет?» Лестницы не потребовалось. Потребовалось только удерживать Владимир и затыкать рот Эрику. Дядька Геллер все хотел выбраться на площадку, которую перепуганный Борис назвал «подиум», чтобы объяснить скользящим по ним бесплотным телам, что такое одежда и как ее надо носить. А Эрик долго смотрел выпущенными глазами на невообразимую толпу, потом икнул и прошептал: «Сейчас спою». Одно хорошо Лисовин, сидящий рядом, это услышал и быстро заткнул рот скальду тем, что попалось под руку. Попался парик сидящего перед ним мужика, который быстро сточил что-то в блокноте, не отрывая взгляда от подиума. Посмотрев на падающую челюсть атамана и Владимира с Эриком, Иван толкнул хозяина и негромко сказал. — Скоро будут бить. Кого — Кого? — насторожился Борис. — Сначала тех. Волк ткнул пальцем в направлении сцены, а потом кто попадется под руку. — Понял, быстро уходим. Скандал я запланировал после обеда. В автобусе все бурно обсуждали увиденное. Только атаман молчал и хмурился, и, видимо, представлял реакцию княгини. Геллер грозился вернуться и отомстить ворогам, что голодом девочек заморили. Эрик отплевывался и сокрушенно качал головой, дескать, даже отморозки нурги, над своими рабами так не издеваются. Только Борис не унывал и предлагал оптимистично смотреть вперед. Там уже виднелся ресторан, В котором всех обещали накормить. Иван, в общем-то, ждал этого. Единственное, что его настораживало, обещание скандала. Город был большой, и всех побить было проблематично. Слишком много времени это бы заняло. Когда все вышли на воздух и натолкнулись на бесстрастные улыбки встречающих, помрачнел и Борис. Но потом он тряхнул головой и сердито проворчал. Значит, улыбаемся. Ну что же, будет вам сейчас загул а-ля по полной программе. Вот только немножко сначала потратимся. — Эй, позовите мне Медрдотеля. — Какой такой рус? Ты же еврей, — поправил Гриц. Грех от собственного народа отрекаться. Борис устало вздохнул. — Это в России я мог позволить себе роскошь быть евреем. Здесь же я русский. Сейчас куплю этот кенгурятник, и будь я проклят, если к утру здесь хоть что-нибудь целое останется. Они хотели, чтобы русские гуляли, так они загул и получат. Дальнейший Иван помнил местами и временами. Пива было мало, а то, что подавали пить, было невозможно, но зато прозрачной обжигающей жидкости, которую все, не сговариваясь, называли аквавита, было море разливанное. И, как убедился Иван, переплыть это море не смог никто. Но отдельные картинки были интересны. Вот Борис, обнявшись с Усаниным, требует цыган и медведей. Им быстро приводит ярко раскашенных девиц со смешными зверьками на руках. Девицы сгоняют. Зверьков хоть грит и кричит, что над такими медведями все зайцы от смеху помрут, оставляют. Вот Гейлер обучает кенгуру кулачному бою, и все время сокрушается, что соперник хороший, но больно легкий, после пропущенного удара долго искать приходится. Лисавин же возражает, что каждый раз кенгуру совсем другой, потому что те, кто плюху словил, если и встают, то только для того, чтобы быстро упрыгать. А тут со звоном вылетает большое окно, и кто-то улетает в темноту. Стая кенгуру устремляется за ним. За вожака приняли басит Сусанин, пытаясь накормить медвежонка сладким печеньем. Оказывается, не пей вода, заказал сало и попробовал, что ему принесли, пошел разбираться с поваром. «Горячих блюд больше не будет», — коротко прокомментировал результаты разборки Эрик. Потом все бегали, кричали, что надо тушить, а Ивана медленно несли в автобус. Борис орал свою коробочку, что пусть высылают пожарные машины, но не торопятся, потому что он еще не разгулялся. Последнее, что запомнил волк, это смущенный Михаила, стоящий перед Кудоглядовым, и их диалог. — Вот, батька, спас из огня. — Спас, говоришь. — О, Майкл! — подтвердил томный голос из-под правой подмышки. — Из-под левой согласились также же томно, Мишель. — Значит, спасаться будешь сам, — поставил точку атаман. И Иван рухнул в сон. А на причале их ждала засада, От вспышек яркого света и диких криков волк проснулся, а после глоточка живительной влаги и с предусмотрительно прихваченной рисовином баклажки даже смог разобрать смысл криков. Хотя и не понял, что такое интервью, почему и кому они должны его отдать, из чего это вдруг Борис назвался каким-то пресс-аташе. Пользуясь тем, что отважный друг отвлек на себя в ватажники перебрались на ладью и стали ждать. Борис сажался как лев. По просьбе атамана Иван быстро переводил его ответы, стараясь успеть записать их на бересте. Нет, все свои задачи этнографической экспедиции выполнила, и никаких других городов посещать не будет. Почему? Все вопросы к академику Чихогриппозному. Какой пожар? Это не пожар, это научный эксперимент. Нет, и еще раз нет. Жертв не было. За отвагу на пожаре спасатель награду уже получил, но награждение продолжается, и присутствие прессы там не обязательно. Спасатель человек очень скромный. Как название вашего журнала под флагом радуги? Нет, к сожалению, адекватно перевести все, что говорят участники экспедиции о ваших читателях, невозможно. Но вы можете записать, что они желают счастливого пути вашим читателям в один перуанский город или в места обожания читателей. Выборе мест гендерной принадлежности свобода не ограничивается. А вы из какого издания «Природа» Да, можете записать, что в процессе научных работ не пострадало ни одно животное. Вылет птиц выпал с пресмыкающихся и выбег млекопитающих рода хома был осуществлен самостоятельно и без принуждения. Куда последовал неопознанный прыгающий объект с эскортом кенгуру, к Индийскому океану. «Не знаю, может быть, у него там гнездо. Догоните, спасите. Все-все. Эксперимент был очень напряженный, и участникам требуется отдых. Пресс-конференция закончена». А потом они прощались. Атаман все-таки заставил Бориса взять пару обрубков золота, сказал, что с дикарями ему еще придется сталкиваться, а Борис с тоской в глазах все спрашивал у Сусанина, как же найти дорогу в Беловодье, где живет мечта каждого человека. Остался позади мир, в котором не было будущего, и грустно было оставлять там человека. Но впереди раскинулся океан, и хотелось верить, что друг сам найдет единственную дорогу, по которой сможет прийти к его мечте потому что можно посоветовать, как ее найти, но за руку на нее не приведешь, для каждого дорога своя». Приплыли, царящую на ладе атмосферу неги и покоя, грубо разрушил бас Сусанина. Иван оторвал голову от нагретых солнцем досок палубы, пахнущих родными лесами, и стевоженно огляделся. Вроде все было по-старому, безбрежный океан, поблескивающие волны и безоблачное небо над головой. Но небо становилось ближе и ближе, Волх вскочил на ноги и, потрясенный, замер. Океан исчез, и ладья беспомощно тыкалась в появившийся неоткуда берег, как слепушка-кутек, собаки на пузо. И запах. Не слишком резкий, не то чтобы противный, а просто какой-то чуждый, солнечному радостному утру, запах тлена, окутал весь мир, заставил съежиться горизонт и покрыться дымкой светло-голубое небо. — Вот так пахнет забытая вечность, — ответил неуне вопрос, Владимир, усматриваясь куда-то вдаль. Иван посмотрел туда же и задрожал от пришедшего понимания своей малости. Огромный поблескивающий холм оказался глазом. Жалобно взвизгнул щенок и пытался спрятаться изо всех сил, стискиваясь в заделанную мхом щель между досок палубы. Испуганный волк поймал себя на желанию последовать его примеру. Но глаз не замечал людей, не видел облаков, вдруг появившихся на небе. Он смотрел в никуда и, может быть, видел то невообразимо далекое время, когда был молод и счастлив. Он видел рождение Вселенной, вспоминал безбрежный океан энергии, в котором рос, и в котором росло его одиночество с каждой эрой, погружая глубже и глубже в пучину тоскливой энтропии. Он вспоминал тех древних, которые сотворили его и других малышей почти сразу после создания Вселенной. Тогда он не понимал их, зачем им вечным дети, да и не было желания понимать этих таинственных творцов, вечно занятых своими непостижимыми делами. Было много нового, еще больше интересного. Была новорожденная вселенная, загадочная и манящая, было нетерпение приступить познать все. Но расширялось пространство, исчезли творцы, и в одиночестве пришло понимание. Нельзя быть вне времени даже им, повелителем, и творцам его. А будучи в нем, ты стареешь, и рано или поздно приходит усталость и желание что-то или лучше кого-то оставить после себя. Понимание пришло и к нему, а вот желание еще нет. Он молод, он еще сможет исправить ошибочный именно здесь и сейчас. Огромные щупальца раскинулись по воде, и, поднимая водопады брызг, стали плести паутину тумана, превращая в дрожащие нити саму структуру пространства времени. Вся вселенная дрогнула на неуловимую долю мига, превратившись в покрытую сеточкой картинку еще миг, и видение исчезло. «Кто он?» — дрогнувшим голосом спросил Иван. «Древний», — пожал плечами грить. И вдохнув воздух, полной грудью, недовольно воскликнул. «Вот ведь старая коряга. Не весь куда нас закинул. Придется выкручиваться».